Утренняя почта доставила Корнелю Ивановичу Удалову авиаконверт, в котором было письмо следующего сдержания. «Уважаемый Корнелий, ты приглашен на первый СОС делегатом от земли с правом решительного голоса. Твое явление обязательно. В случае неявления ответственность делит вся земля, которая будет дешифиширована» сроком на 34 прокула. Первый СОС состоится с 21 по 36 июля сего года по адресу 14XX 20-5% процент равно твердый знак 34. Транспорт, сопровождение, кормление, погребение в случае необходимости. Приемлемую температуру и влажность обеспечивает Оргкомитет СОС, созывающий секретарь О.К. СОС. Удалов дважды прочел приглашение, потом подошел к окну и с грустью поглядел на двор.